Глава 7. Империя Оствер, Грас анха 9 января 1408 года. В кабинет вошел брат Айнур и поприветствовал меня. Я ответил и пригласил его присесть. Брат разместился в кресле напротив, вынул из кармана продолговатый синий кристалл размером с большой палец на руке и по столешнице щелчком отправил его в мою сторону. «Что это?» Поймав кристалл и моментально просканировав его на опасность, спросил я. «Артефакт. Господин приказал передать тебе». «И как им воспользоваться? Для чего он?» «Господин сказал, что ты разберешься». «Ладно. Это все?» «Нет. Послезавтра в полдень ты и Атири должны прибыть в наше святилище на общий сход». Соберутся все, кто служит каманьо Это не приглашение, а приказ. Кого еще позвали? Жриц Ульракойны, императора Ламии и жреца Алая Грача, который служит Сигмонту Теневику. Я уже понимал, о чем на этом сходе будет разговор, но все-таки спросил, какова повестка схода. Айнур равнодушно пожал плечами. Господин не сообщал, а я не интересовался. Отметив отстраненность родственника, я задал новый вопрос. «Ты в порядке?» На губах брата появилась печальная улыбка, и он покачал головой. «В том-то и дело, Урквард, что не в порядке. Но я это переживу и не стану тебя отвлекать. Приказ и посылку передал, можно двигаться дальше». Он попытался встать, чтобы уйти, однако я его задержал. «Погоди, не торопись!» «Что-то еще?» — он вопросительно кивнул. «Да, брат, мы давно не говорили с тобой один на один, откровенно, как мужчины рода Ройха. А это делать необходимо, и сейчас, когда рядом нет Ламии и твоего бога, самое время. Расскажи, что тебя гнетет, а я, как старший брат...» «Может быть, смогу дать совет или чем-то помочь? Не пойми меня превратно, я не собираюсь лезть к тебе в душу, однако мы с тобой одной крови и обязаны поддерживать своих». Он немного помолчал, а затем согласился со мной. «Ты прав, Урквард. Мне необходимо выговориться и поделиться проблемами, а пообщаться, как ни странно, не с кем. Давай, поговорим». Пока Айнур собирался с мыслями, я налил ему и себе вина. Приподняв кубки, кивнули один другому и молча выпили. Ароматный напиток согрел внутренности и помог расслабиться. Пришло временное умиротворение, и только после этого брат объяснил причину своего душевного дискомфорта. «Урквард, я не на своем месте». Осознаю, что быть паладином легендарного элира Анха — великая честь. Но я хотел совершенно другой жизни. Мой путь — быть офицером императорской армии, вести за собой солдат и сражаться с такими же, как и я, войнами, только под другими гербами и знаменами. «Я приземленный человек, хоть и дворянин, а паладин, сопровождая своего бога или выполняя его приказы, сами становятся частью сверхсущества и невольно разделяют с ним груз ответственности за судьбу мира, за народы и страны. А я к этому не готов. Слишком тяжела эта ноша, и непомерно много тайн вошло в мою жизнь». И я бы хотел уйти в сторону, а не могу, потому что дал клятву служить Илиру добровольно, и назад пути нет. Вот в чем проблема, брат. И я не в состоянии ничего изменить». Айнур замолчал, и, подлив ему вина, я кивнул и сказал. «Понимаю тебя, брат». «Разве?» — он саркастически усмехнулся. «Само собой, ведь я, как и ты, паладин». Однако, в отличие от тебя, меня на эту стызю направили, и я не имел выбора, приносить клятву на верность богине или нет. Как и ты, я тоже мучился вопросами. Почему выбор сверхсущества пал именно на меня? Ради чего я должен менять свой образ жизни и поступаться со собственными интересами? Достоин или нет нести тяжкое бремя чужих секретов и разделять с другими служителями кама ответственность? Признаюсь, что мне тоже было тоскливо, и я не спал ночами, много размышляя и долго терзался душевными муками. Однако, как видишь, брат, я это пережил и приспособился, научился извлекать из статуса паладина пользу и даже удовольствие. Считаешь, что время меня излечит? Конечно, но помимо фактора времени есть иные. Какие? Ты забыл, что я говорил тебе после освобождения из плена в замке Григов. Ну, тогда ты много чего говорил, Урквард. Напомни свои слова. Чтобы не потеряться в огромном мире, чтобы не прогнуться под него и внешние обстоятельства, необходима точка опоры. Теперь Айнур вспомнил нашу давнюю беседу, прервал меня и продолжил. «И для нас такая точка опоры...» «Семья. Верно, брат. Семья – самое главное, и неважно, чем мы занимаемся, где находимся и чьи приказы выполняем. Все это никак не может повлиять на тот факт, что мы из семьи Ройха, и за нами сотни поколений воинов, ученых, чародеев, писателей, странников, философов и чиновников. Это не может не сказываться на нас». Поэтому все наши поступки и деяния обязаны приносить пользу для клана. Пусть маленького, но он есть, а ты его часть. И по большому счету, глубоко начхать, чего именно желают боги или императоры. Благополучие семьи Ройха для меня и для тебя должно являться приоритетом. Ты меня услышал? Да, Урквард. Только это звучит как ересь. — Пусть. Пока мы говорим об этом без свидетелей, можно быть честным. Я от своих слов не отказываюсь и буду служить богине Каманио до тех пор, пока эта служба не подставит под угрозу клан Ройха. Такова моя позиция. И сейчас я хочу услышать твое слово. Ты со мной? Айнур, словно молодой студент перед суровым учителем, шмыгнул носом и ответил, «Разумеется! Слово истинного Ройха!» Я снова поднял кубок с вином. Мы опять выпили, и разговор продолжился. «Твое мнение для меня дорого», — сказал Айнур. «Мне стало легче, но я никак не могу взять в толк, чем именно, как паладин и Лира Анха, могу помогать семье». «Развивайся, Айнур, и становись сильнее». Учись и смотри по сторонам. Выполняй приказы Элира и выживай даже там, где это невозможно. Все это касается тебя как последователя нового имперского бога. А как Ройха, у тебя есть обязательство оставить после себя потомство. Это минимум того, что ты можешь сделать. Поэтому я, как глава семьи, настаиваю, чтобы ты женился. Мне вроде бы рано. «Не готов к этому, и на примете никого нет», — замялся он. «Невесту тебя найдем, не проблема. Красивую, терпеливую и в меру наивную, чтобы без долгих колебаний стала супругой такого беспокойного человека. Если ты согласен, через пару-тройку дней поедем свататься». «Все это неожиданно. Да и жить моей будущей жене негде». — А вот насчет этого заморачиваться вообще не стоит. На Данце есть несколько весьма приличных замков вблизи города. Специально для тебя и Трори оставлял. Будете там жить, когда пожелаете. Ну и, само собой, замок Ройха на материке и семейный дом в Данце всегда ваши, так же, как и мои. Айнур махнул рукой. — Была не была. Согласен, на женитьбу по твоему выбору уверен пойду у тебя на поводу брат договорились далее беседа перескочила на иные темы мы обсудили предстоящую свадьбу нгеля который женится на наших сестрах и решили что айнур раз ему все равно может отпраздновать свое бракосочетание вместе с ними а затем он рассказал обое за фертенскую дамбу переход через телепорт прошел без помех Диверсионный отряд выдвинулся к цели, и первый пост охраны, который прикрывал дорогу к Фертенской дамбе, остверы сняли без шума. Республиканские солдаты, три десятка мужиков из запасного полка, не ожидали нападения, и когда увидели приближающийся обоз с большими бочками, решили, что везут очередной груз строительных материалов. Расслабились в глубоком тылу, так бывает, и расплатились за это жизнями. Паладины Иллира Анха обошли их по флангу, одновременно атаковали со всех сторон и перебили меньше, чем за минуту. Начало было положено, однако впереди находились еще два поста. Причем на одном из них дежурили бывшие наемники неназываемого. Замаскированные под жрецов демоны и сопровождающие Иллира имперцы, паладины и освобожденные из тюрьмы штрафники об этом знали. Сопротивление ожидалось серьезное, даже полубогу придется напрячься, и легкой победе никто не радовался. Впрочем, следующий блокпост снова дался имперцам без особого труда. Элир пустил перед отрядом облако ядовитого газа, думаю, заклятие зеленого дыхания, и республиканцы, получив отравление, не смогли оказать достойного сопротивления. А вот на третьем посту, последнем перед дамбой, диверсантам пришлось повозиться. Охрана состояла из лучших воинов, ветеранов восточной кампании, и с ними, помимо нескольких чародеев, оказались демоны. Причем не два, когда носил разведка, а три. Республиканцы и остверы, обменявшись выстрелами из арбалетов, пошли на сближение и схватились за мечи. Иллир взял на себя демонов, паладины сцепились с чародеями, а штрафники с обычными воинами. И если люди своих противников одолели довольно быстро, полубогу пришлось тяжело. Врагов было больше, и Айнур мимоходом обронил, что после рейда по эльфийским лесам Иллир до сих пор полностью не восстановился. Так что ему пришлось отступать, и паладины, несмотря на запрет, уже хотели вмешаться в схватку. Но произошло то, чего никто не ожидал. Один из демонов, бараноголовый монстр, атаковался товарища, вонзил самому здоровенному дракониду в спину зачарованный клинок и прикончил его. А второго уже прибил Эллир. Позже выяснилось, что бараноголовым демоном оказался старый знакомец Юма Абжар, которого я в свое время завербовал, а Иллир принял на службу. А тогда, по словам брата, разбираться в деталях никто не стал. Обжар исчез, и полубог начал руководить закладкой порохового заряда. Грубо говоря, фертенская дамба представляла из себя перемычку между двумя скалистыми хребтами. Она удерживала всю воду, которая шла с горных ледников и собиралась в огромном искусственном озере. Центром этого сооружения являлась магическая комната с мощными артефактами, и приблизиться к ней даже Иллиру Лиру оказалось не по силу. Однако, как уже было сказано, он решил пойти иным путем, и в шахту над артефактным помещением одну за другой спустил бочки с порохом. После чего их соединили простейшим огнепроводным шнуром, Эллир поджег фитиль и дал команду на отход. Имперские диверсанты, не оставляя свидетелей, отступили. Пороховые бочки взорвались и уничтожили магическую сердцевину дамбы. Как следствие, произошел прорыв, и миллионы тонн воды, сметая все на своем пути, устремились на густонаселенную равнину. А потом был долгий отход. В течение двух дней, иногда сталкиваясь с вражескими егерями, диверсанты уходили прочь от разрушенной дамбы. И полубог никак не мог применить свой телепорт. Уж очень сильным оказалось возмущение магических энергопотоков после подрыва артефактной комнаты. Но, наконец, спокойное место было найдено, и остеры вернулись домой, где подсчитали потери — которые оказались меньше расчетных. В двухсотых два паладина и тринадцать штрафников, а трехсотые, кто выжил, уже под присмотром жрецов-целителей и вскоре вернутся в строй. Кстати, полковник Сид выжил, и, возможно, он станет новым паладином Иллира. А мне-то что? Я не знал, как к этому относиться, ибо у меня к Сиду устойчивая антипатия. Хотя понимал, что человек, он неплохой и хороший служака. Поэтому решил не вмешиваться и оставить бывшего командира черной свиты на волю учителя. Как он решит, так пусть и будет. С братом мы общались около двух часов, и он, восстановив душевное равновесие, довольный итогами нашей беседы, отправился в храм Ульракойны. Ну, а мне предстояло вернуться к делам. Вот только желания возиться с бумагами не было, и я, размышляя о судьбе Айнура, чувствовал, что виноват перед ним. Почему? Хотя бы потому, что мог еще до посвящения в Паладины поговорить с учителем и избавить родственника от служения. А еще по той причине, что заверил его, будто вскоре он привыкнет быть воином Бога. Однако я не сказал, что мы на разных уровнях, и нас нельзя сравнивать. Кама не мертва, пусть даже временно, и ее влияние на мою скромную особу временно исчезло. Она не ломает мою судьбу и не подстраивает под собственные стандарты. Отсюда мой комфорт и заметные изменения в поведении Ламии, которая несколько утратила свой фанатизм и перестала ходить за мной круглые сутки. А Ильир жив и продолжает наращивать могущество, обрастать последователями и новыми святилищами. Следовательно, брату придется тяжелее, и совсем не факт, что он примет свою судьбу и останется ею доволен. Еще немного побездельничав, я определился с выбором невесты для Айнура. Есть такая старая семья, род баронов Маавир. Как и Ройха, они из северян и пришли на юг в одно время с нашими предками. Но последнее время их преследовали неудачи, и они обеднели. Люди достойные и гордые, в клане больше сотни человек и немало девиц на выданье. А поскольку идет война, и имперская молодежь, самые лучшие ее представители, погибает на фронтах, с достойными женихами возникла проблема. Настолько серьезная, что вскоре ее придется решать на государственном уровне. И если я намекнул главе рода Маавир, старому барону Эрчи, что мы можем породниться, он с радостью согласится и представит на выбор от пяти до восьми внучек. Так что все должны остаться довольны. Семейство Маавир избавится от одной девахи, породнится с влиятельным кланом и обретет в моем лице своего человека при дворе императора. Айнур получит жену, которая родит ему детей. А я смогу привлекать бедных дворян из дружественного семейства к своим операциям и проектам. Не чужие люди, в конце концов, а родственники, и отношение к ним будет особое. «Решено. Сегодня же отправлю барону Эрчи записку», — подумал я и вернулся к делам. Протянув в сторону пустого кресла слева от меня руку, я поманил призрачного двойника, который во время моего перерыва продолжал трудиться и был занят изучением архивов беглого канцлера Руге. Тень приблизилась и, потеряв зыбкие человеческие очертания, трансформировалась в облако, а затем втянулась в мое тело. В мозг поступила новая информация, и я ее проанализировал. Итак, что на этот раз двойник выудил из бумаг канцлера? Не больше и не меньше, как расклады о текущем положении дел в империи, сводки о происшествиях, донесения секретных агентов, предупреждения о возможных угрозах и рекомендации по их нейтрализации. В провинции Серхай – Герцог Иоганн Алиерц организовал банду разбойников, которые нападают на склады императорской армии и купеческие караваны. Все награбленное доставляется на базу отряда лесных братьев в замок Иргаш, а потом сбывается через подставных лиц или возвращается купцам за выкуп. Численность банды — 30-40 мечей. Командир подразделения, вассал герцога Алиерца — Дезертир 4-го пехотного полка Корнет Юнарий. Рекомендация. Выслать для ликвидации разбойников группу воинов, атаковать замок Иргаш и сжечь его. Казну передать в распоряжение Имперского союза на текущие траты. Герцогу намекнуть, что он взорвался, а нападение на замок Иргаш объявить налетом отряда Юнария, который имел давние претензии к Алиерцу. В городе Венгард возникло революционное движение белых повязок. Лидер движения, некий Ольбрехт, провозглашает равенство людей и объединяет вокруг себя безработных шахтеров с закрытых в прошлом году рудников. Готовятся погромы против состоятельных жителей Венгарда и всех остверов, кто имеет магические способности. Городская стража и магистрат бездействуют. Установить связь революционеров с иностранными спецслужбами не удалось, но в распоряжении Ольбрехта имеются довольно крупные финансовые средства, а лидер движения обучен приемом шпионажа и диверсионной работы. Все это в совокупности может служить подтверждением того, что он агент иностранной разведки. Рекомендация. Необходимо усилить городскую стражу Венгарда – проверенными людьми и подавить революционное движение в зародыше. Ольбрехта захватить и допросить с пристрастием. Командир 33-го кавалерийского полка императорской армии барон Ланье Чирро состоит в любовной связи с плененной эльфийкой, которая была захвачена им после разгрома вражеского экспедиционного корпуса. Согласно пункту 6 закона о чистоте крови от 804 года это является преступлением перед империей и человеческой расой. Рекомендация. Барон Чира, давний противник Имперского Союза, и его следует примерно наказать, изобличить в позорном преступлении и подвергнуть пыткам. Все имущество барона должно быть конфисковано в пользу государства. Земли его семьи трогать не рекомендуется. В заброшенном храме на мысе Мирча на берегу Кирийского океана, провинция Марван, отмечены странные события. Каждые три дня над святилищем, которое посвящено неизвестному божеству, ровно в полночь появляются три столба света. Рекомендация – выслать в храм группу исследователей под прикрытием опытных воинов и чародеев. Сотни событий умещались в одном четком докладе, и практически на каждое сообщение следовало отреагировать. Однако, кому это нужно? Кто возьмет на себя ответственность и начнет искоренять зло, снаряжать дорогостоящие исследовательские экспедиции и проводить хитроумные интриги? Раньше этим занимался канцлер, и он справлялся. А новому канцлеру не до того, иных проблем хватает. Следовательно, разгребать имперские проблемы придется именно мне. А время, между прочим, упущено. Доклад месячной давности, и за этот срок ничего не сделано. Наоборот, подобных сообщений накопилось еще больше. Но даже обработать их некому, ибо аналитики канцлера скрылись одновременно с ним. Блин! Я хлопнул ладонью по столу и начал размышлять о том, как создать группу быстрого реагирования, которая возьмется за самые срочные дела. И в этот момент в дверь кабинета постучали. Это был дежурный офицер и вместе с ним магический связист. Видимо, случилось нечто срочное, раз гвардеец меня побеспокоил, и я сказал «Войдите». «Господин граф», открывая дверь, сообщил дежурный. На связи какой-то Бала Керн. Говорит, он ваш вассал, и у него неотложное дело. Заведи связиста и подожди снаружи. Слушаюсь. Спустя несколько секунд я обратился к магическому связисту, лишенному разума благородному человеку, который после вмешательства чародеев стал биомеханическим инструментом. Бала, я слушаю тебя. Болван открыл рот и произнес голосом Керна. «Приветствую вас, господин граф. Здравствуй. Давай сразу к делу. Что-то случилось?» Шестерка профессиональных убийц с арбалетами и приличным запасом магических гранат прибыла на остров Данце. Группа сняла дом невдалеке от телепорта, затаилась и ожидает, когда вы поедете по определенному маршруту. Себя они никак не обозначают и считают, что их никто не заметит. «Но вы же знаете, мы начеку, особенно после последних событий. Город, как и весь остров, под наблюдением моих агентов, не менее профессиональных, чем убийцы, и мы их обнаружили практически сразу». «Добро». «Когда собираетесь брать убийц?» «Можем прямо сегодня, но лучше не торопиться». «Хочешь понаблюдать за ними и разобраться, кто заказчик?» «Да». «Если это не будет угрожать моим близким и чиновникам Данце, наблюдай. Это все?» «Никак нет. Тут ваш дядюшка появился и желает с вами встретиться». «Дядюшка?» Я не сразу понял, о чем говорит Керн. «Ах, да, дядюшка Ангус Коин, чародей школы Торнадо. После полученных во время службы на Восточном фронте ранений, он вылечился и затихарился в замке Ройха». Маг искал наследие моего далекого предка Руфуса, но не преуспел, ибо схрон уже давно вскрыт, и все его содержимое, что касалось магических разработок, отправилось на объект Ульбар. А теперь Коин сам ищет встречи. Зачем и для чего? Хорошо это или плохо? «Что ему нужно?» — спросил я. «Не говорит». «Он знает, чем я сейчас занимаюсь?» «Нет». Отправь его ко мне в столицу. Есть. Отбой связи. Отбой. Магический связист заткнулся, и я велел его увести. После чего мысли снова сбились, и я опять взял паузу, чтобы поразмышлять над темами, которые далеки от интересов имперской тайной стражи. Итак, дядя Ангус, искатель моих фамильных секретов, выбрался из медвежьего угла и желает встретиться. О чем он собирается разговаривать, неясно, но известно, что тайник Руфуса Ройха чародей не обнаружил. А иначе бы люди, которые отвечают за безопасность родового замка, об этом доложили. Ну и демоны с ним, с дядей. Мысль о другом, а точнее о магии, артефактах, собственном благополучии и оживлении богини Каманьо, паладином который я являюсь. Все чародеи нашего мира используют для магических действий энергетические потоки дольнего мира, а потоки эти подобны рекам, ручьям и озерам. Одни могут быть чистыми, и их воду можно пить без опасения, подхватить дизентерию или отравление, а другие – грязные, и с ними необходимо быть осторожным. Поэтому чародеи имеют ограничения по работе с подобными энергетиками, и перед использованием частично меняют их свойства, дабы не стать мутантами, не лишиться способностей или просто не умереть. Разумеется, подобное положение дел магов не устраивало, ибо на преобразование энергетик тратилось время. И не было в истории такого чародея, который бы не задумывался о решении этой проблемы. Мой предок, Руфус Ройха, исключением не был. Он тоже пытался решить сию трудную задачу, и у него все получилось. Руфус создал артефактный фильтр-преобразователь, который мог работать с любым энергопотоком, моментально очищал силу и отдавал владельцу. За счет чего быстродействие моего предка возросло на порядок, и там, где другой чародей его уровня применял одно заклятие, он успевал использовать несколько и не опасался последствий. Руфус совершил роковую ошибку. Он не мог утаить секрет и поплатился за это жизнью, а семья Ройха потеряла былой вес и влияние при дворе. К счастью, это в прошлом, хотя ошибки великого предка я учитываю, и когда тайник Руфуса был обнаружен, разбором исследований занялся преданный мне Эри верик. По схемам Руфуса, молодой чародей смог собрать артефакт и применить его. После чего возник резонный вопрос, что дальше? Вариантов немного. Если быть точным, основных всего три. Первый, Отдать секрет всему миру, сначала имперским магам, а потом уже чужакам, которые до него все равно доберутся. Второй. Оставить секрет себе. Артефакты делать в ограниченном количестве и следить, чтобы они не были потеряны или украдены. Третий. Вступить в сговор с одной-двумя имперскими магическими школами. Монополизировать производство магических фильтров и иметь с этого постоянный доход. Я остановился на втором варианте, и про секреты Руфуса Ройха даже и Леруанха не сообщал. А тем временем, может быть, стоит с ним поделиться? Вот об этом я и задумался. Его цель – оживить богиню, и на сходе, который вскоре состоится в его храме, речь пойдет именно об этом. Вероятно, Эллир будет настаивать на пролитии жертвенной крови, которая заставит пробудиться сущность его любимой богини, а Ламии и Жрицы встанут в оппозицию, ибо пролитая кровь, по их мнению, изменит Камонью. Все как с энергопотоками Долнего Мира, только наоборот. Обычно магическая энергия идет к людям, а теперь от них. Но сути это не меняет. Энергетика отравлена. И в этом случае я могу решить спор в пользу Илира. Предложу преобразователь, который очистит посмертную энергию жертв от эманаций смерти и страданий. Этот довод прижмет жриц к стене, и они наверняка после длительного спора согласятся с полубогом и начнут подготовку к обряду. Однако я пока с этим решением не определился, ибо граф Ройха, несмотря на свое паладинство, не такой фанатичный последователь кама -Нио, как другие участники будущего схода. И мне, ожившая богиня в мире людей, не нужна. По крайней мере, в ближайшее время. А то знаем мы этих небожителей. Только дай волю, и сразу начинают подстраивать людей под себя. Пример Айнура перед глазами. «Следовательно, наилучший для меня путь — встать в сторонке и понаблюдать за тем, что будет происходить. А кровь, ее пролить никогда не поздно, если не будет иного выхода». «Так и поступлю», — с усмешкой подумал я и, прогнав прочь лишние мысли, вновь высвободил тень и продолжил разгребать бумажную гору.